Глава семнадцатая. Анна выскакивает из джипа, подбегает к задней двери, распахивает ее. Над обломками дронов поднимается дым. Автомобили и грузовики все еще проносятся мимо нас со свистом, стараясь уехать подальше от взорванного рынка. «Сердце остановилось», — говорит Коул, стоя на коленях перед мото. «Прочь с дороги!» — кричит Анна. «Я знаю, что нужно делать!» Я отползаю к примятым коробкам с припасами и втискиваюсь между передними сиденьями. чтобы освободить им пространство. Не понимаю, как сердце мото могло остановиться от взлома беспилотников. Но больше причин для этого нет. Круг на его запястье синий. Он не инфицирован. Лицо исцарапано, а на коже размазана кровь, но ран нет. Он не может умереть у нас на глазах. «Чёртов имплант!» — ругается Анна, забираясь в заднюю часть джипа. Я моргаю и с ужасом смотрю на мото. Он говорил, что имплант опасен и что уже как-то пострадал из-за него. Вот только мне и в голову не приходило, что он может убить. Анна достает из кармана серебряную капсулу, на крышечке которой мигает алый огонек. «Что это?» — спрашиваю я. «Адреналин», — говорит она. «Нужно вколоть ему в сердце. Что-то подобное уже случалось на Аляске». Кол перестает делать непрямой массаж сердца, расстегивая забрызганную пеной куртку Мато и разрывает помятую футболку, оголяя грудь. На бледной коже над его сердцем виднеется круг из пяти черных портов. Анна хлопает капсулой по центру с такой силой, что тело Матоса трясается. Его маска вспыхивает белым, а спина выгибается. Он делает резкий вдох и, взмахнув рукой, ударяет Анну в грудь. Она отлетает к борту джипа и ударяется головой о стойку окна, а пузырёк выскальзывает у неё из рук и падает на песок. Анна ошеломлённо хватается за ручку, чтобы удержать равновесие, но на её лице расплывается улыбка. «С возвращением, засранец!» — говорит она. Мото переворачивается, прокашливается и скручивается в калачик на полу джипа, прижимая руки к груди. «Господи, Анна, ты сломала мне ребро. Я спасла твою чёртову жизнь!» «А он спас жизни нам», — глядя через стекло на беспилотники, говорит Леобен. «От рынка в нашу сторону мчится пикап, его кузов забит людьми. Проезжая мимо, они смотрят на нас, их лица покрыты кровью и пылью. Сомневаюсь, что все пережили взрыв на рынке. Но многие из нас всё ещё живы благодаря тому, что сделал Мато. «Нужно позвонить Регине», — продолжает Лиабен, и в его голосе появляются стальные нотки. «Скажи, чтобы она пустила нас в этот проклятый город. Мы не можем больше тратить время на дурацкие игры. Нужно найти Лаклана сегодня же вечером». Ли начинает кол, но Лиабен перебивает его. «Я видел дурманщика», — сверкая глазами, говорит он. А затем в отчаянии хлопает по рулю. Женщина выглядела примерно так же, как сейчас Дакс. Возможно, ему остались считанные часы. И я не собираюсь сидеть и ждать, пока он умрёт. У нас есть Комакс, а в убежище много оружия. Я мог бы стереть с лица земли половину города в одиночку. И с радостью это сделаю. Кажется, даже воздух вокруг него начинает мерцать. Я ещё не видела ли Лиабена таким. Не думаю, что он пошутил насчёт энтропии. Мото качает головой. Его щёки раскраснелись, от тела сотрясает кашель. Регина всё ещё не хочет пускать нас. «Ты с ней связался?» — спрашивает Анна. Она позвонила мне. Со стекленевшим взглядом говорит Мато. Хотела убедиться, что со мной всё в порядке. А потом разорвала связь. «Если это поможет, я могу устроить так, что ты будешь не в порядке», — предлагает Анна. Мато закрывает глаза. Если она не изменила своё мнение после уничтожения дронов, то я уже не знаю, что позволит мне вернуться домой. «Вернуться домой». Слова эхом даются в ушах. Я перевожу взгляд с Матона Лиабена. Это уже не просто желание найти Лаклана и исправить вакцину. Это личное. Лиабен говорил, что Дакс ему безразличен, но теперь готов стереть город с лица земли, чтобы спасти его. Мато сказал, что это его дом. Но от него ничего не останется, если Бринг запустит протокол всемирного потопа. Не знаю, что случилось в прошлом между Матой и Региной и почему она ведет себя как его мать, Но это воскрешает воспоминания об Агнес, и от них щемит сердце. «Передай Регине, что я согласна на сделку», — говорю я. «Кэт», — начинает Коул, но я поднимаю руку. «Мато чуть не умер, спасая нас. Думаю, я смогу вытерпеть несколько экспериментов». «Спасибо», — говорит Леобен. «Мне следовало согласиться, как только она предложила», — говорю я. «Надеюсь, еще не поздно». Глаза Мато снова стекленеют. Катарина согласна прийти. Он ждёт ответа, пока за его спиной вьётся дым от обломков дронов. В джипе повисает тишина. Но тут Анна вскрикивает и хватается за руку. Шишка от долгоносика ползёт под её татуированной кожей. «Слава богу!» — оттягивая рукав, — говорит Мато. Шишка ползёт по его предплечью. Я поднимаю руку и смотрю на след от укола. Но он не двигается. скола дёргается, рана на его руке набухает, а потом из неё появляются металлические антенки и крохотное тельце. Долгоносики Коула и Мато падают на пол джипа одновременно, а следом за ними выскальзывают и те, что были у Анны или Абена. Но мой так и не двигается. Чёрт, это невероятно отвратительно, говорит Лиабен, провожая взглядом своего долгоносика. Она позволяет нам въехать в город, объясняет Мато. И будет нам помогать. Как вовремя, бормочет Анна, истощив резинку с волос, переплетает хвост. Мы только что спасли множество её людей. Мы переспрашивает мото «Что?» — Анна пожимает плечами. «Я только что воскресила тебя из мёртвых. Можно же хоть немного начать доверять мне?» «Ладно, ладно», — говорит Леобен. «Готовы отправиться в город?» Я поднимаю руку. «Мой всё ещё в руке». мото хмурит лоб. «Может, он неисправен?» Коул качает головой. «А может, это просто чёртова ловушка? Может, в городе нас ждёт не Регина, а Лаклан, чтобы схватить Кэт и завершить свой план?» Мото поджимает губы и смотрит на меня. «Что думаешь, Катарина?» Я смотрю на Долгоносика в руке, а затем перевожу взгляд на Коула. Я понимаю, почему ему это не нравится. Мне тоже. Но мы с головы до ног покрыты пеной от взрыва, и если не найдём Лаклана в ближайшее время, то в Картексе запустят протокол Всемирного потопа. И наши шансы увеличатся, если мы начнём сотрудничать с женщиной, которая правит этим городом, даже если существует вероятность, что она наш враг». Я тру лицо, пытаясь обдумать сложившуюся ситуацию. Пена засохла на коже, а руки покрыты сарапинами. Мне очень хочется попасть в безопасное место, помыться и просчитать все варианты. И при этом я понимаю, что в панели спрятано оружие, которое можно использовать для того, чтобы выбраться оттуда. Всё в порядке. Опуская руки, говорю я. «Ничего страшного, поехали». Кол мрачнеет и скрещивает руки на груди. лебен вжимает педаль в пол и направляет машину к грунтовой дороге. которая прорезает полосу остротрава. После того, как мы пересекаем её, едем ещё километра три по бесплодной пустыне до полей у подножия горы. Перед нами на горе возвышается город, ощетинившийся домами и небоскрёбами. «Не думала, что он такой большой», — глядя в лобовое стекло, говорит Анна. «Издание на поверхности — лишь малая его часть», — отвечает мото «Большая часть города расположена под землёй, в бункере». В пустыне слишком жарко летом, и здесь невозможно оставаться на солнце даже несколько минут без специальных алгоритмов. Поэтому гора, по большей части, полая. В неё встроены жилые помещения. Их нереально много. «Кто всё это построил?» — спрашиваю я. «На самом деле, Картакс», — потирая ребра, говорит мото «Здесь собирались построить один из первых бункеров, но во время расчётов перепутали сланец с известняком. Они это поняли уже после того, как выдолбили основную часть бункера. були шахты под систему обеспечения выстроили стальной каркасы и залили его бетоном нижние уровни стали проваливаться под землю поэтому в картаксе решили забросить его несколько десятилетий назад регина заключила с ними сделку и перевезла сюда своих людей они где-то достали несколько буровых машин и с тех пор постепенно поглощают гору изнутри для новых жилых помещений ля поднимает бровь картакс содал ей бункер «Чертовски выгодная сделка! А что они попросили взамен?» «Примерно лет 30 назад она почти самостоятельно разработала зародыш для панели», — говорит мото «Я молча пялюсь на него. Я знала, что первые зародыши разработали в Картексе, но не знала, что это сделала Регина. Люди вживляли себе предшественников панелей уже много лет, но это были громоздкие импланты, для установки которых требовалась операция. Написать алгоритм гентеха для воссоздания кожи или костной ткани легко. Но почти невозможно заставить тело вырастить кусок кремния. В природе нет таких аналогов. Ниоткуда скопировать подобный сценарий. Появление саморазрастающегося зародыша было подобно удару молнии и изменило историю гентеха. Ведь теперь не требовалось идти в больницу, чтобы вживить панель. Неудивительно, что люди поклоняются Регине. Она не просто создала мою манжету. Благодаря ей светятся кобальтовые светодиоды в моей руке. Мато застёгивает куртку поверх разорванной футболки и прислоняется спиной к дверце джипа. «Как ты уничтожил дроны?» — спрашиваю я. «Они ведь не были подключены к единой сети. Я видела их сигналы. Их необходимо было взламывать по отдельности. Ты загрузил какой-то код с помощью импланта?» Мато бросает взгляд на Анну и Коула. «Это не какой-то специальный алгоритм. Но ты права. Я смог контролировать его с помощью импланта. Вполне возможно, ты тоже можешь этому научиться». Анна стонет. «В наши планы не входит её смерть!» «Это опасно только, если ты начинаешь спешить», — говорит Мато. «И в чём заключается опасность?» — спрашиваю я. «Это называется дроблением. Сейчас покажу». «Дробление. Я знаю что-то об этом термине, но я не помню, что он означает. Взгляд Мато стекленеет, и у меня перед глазами появляется запрос на сеанс виртуальной связи. Когда я принимаю его...» Тут же вспыхивает изображение головного мозга, которое Мато мне показывал в лаборатории. От импланта во все стороны тянутся и сбиваются алые провода. «Каждая мысль активирует различные области мозга», — говорит он. «А они, в свою очередь, комбинация воспоминаний, чувств и центров обработки мозга, логика, эмоции, ментальные модели мира. Поэтому можно воспринимать мозг как многозадачный компьютер с различными алгоритмами, работающими во множестве разделов». которые объединены в единую сеть, чтобы помочь нам ориентироваться в мире. Изображение вспыхивает разными цветами, узором из зелёных и жёлтых пятен, прорезающих мозг насквозь. «Но мы очень любим рассуждать», — продолжает мото, «и думать о трёх или четырёх вещах одновременно, поэтому сигналы из различных разделов мозга смешиваются, а вместе с ними и мысли. Трудно удерживать две отдельные мысли в голове, не совмещая их в одну. Но с имплантом это возможно. Изображение меняется. Мозг прорезает красная светящаяся стена, вырывающаяся из импланта. Она напоминает яркий и колыхающийся барьер, выстроенный в голове человека. Светящиеся пятна по обе стороны делятся, образуя два маленьких узора вместо одного. Дробление подразумевает разделение твоего мозга, а фактически разделение твоих мыслей на отдельные составляющие, продолжает он. Некоторые люди могут делать две вещи одновременно, без особых усилий. Например, рисовать одной рукой и писать другой. Регина изучала их, пытаясь отыскать безопасный способ воспроизведения. Она предполагала, что мы будем способны на большее, если отделим лишний шум. Светящийся барьер в мозгу словно пульсирует у меня перед глазами, и я тут же вспоминаю о стене, которая, по моим ощущениям, сдерживает воспоминания Дзюньбэй. Мне казалось, это что-то психологическое. Что-то, что я смогу преодолеть, если наберу сил взглянуть в лицо своему прошлому. Но если она порождена имплантом, то это может быть в буквальном смысле стена. Эти барьеры создаются с помощью слабых электрических полей, — говорит мото Они блокируют передачу импульсов мысли между разделами мозга. Поэтому с помощью импланта можно изолировать или отделить любую его часть. Но если ты научишься синхронизировать мысли с имплантом, ты сможешь делать два дела одновременно. Или даже четыре. Или восемь. «Или умрёшь!» — встревает Анна. «Не забудьте помянуть об этом». «Только если станешь торопиться», — возражает мото «Или слишком быстро опустишь барьеры». Я поднимаю глаза. То есть падение барьеров опасно? Это вызывает электрическую бурю в нейронах, и они, пытаясь подключиться, могут перезагрузиться. Смотрю на изображение импланта, парящего в воздухе. Когда стена в моём сознании начала трескаться, то мне показалось, что я могу потерять себя. Думала, это просто страх из-за того, что воспоминания Дзюньбэй переполняют мой разум. Но если так работает импульс, то есть вероятность, что, разрушив эту стену, я пострадаю физически. «Именно это сейчас случилось с тобой?» — спрашиваю я. «У тебя был... инсульт?» — Мото кивает. «Только маленький. Микроинсульт». «Я в порядке!» — Анна закатывает глаза. «При мне это случается уже второй раз!» В прошлый раз на Аляске. Он провалялся в отключке три дня. Никто не мог понять, как его разбудить. Мото пожимает плечами. Зайти далеко очень просто. Дробление вызывает привыкание. Трудно жить в одном измерении, когда знаешь, что можешь разделить свой разум на столько частей, насколько захочешь. Это чувство невозможно описать. По коже бегут мурашки. Я оглядываюсь через окно на дым, поднимающийся от разрушенных дронов. Что-то разрастается внутри меня. Давит на чувство Что-то слишком непонятное и неопределённое, чтобы выразить это словами. Я чувствую, что делала это раньше, носила манжету и использовала имплант. Я, или, по крайней мере, Дзюньбэй, разделяла свой разум. И часть меня отчаянно хочет сделать это снова. Это желание настолько сильное, что пугает меня. Поэтому я и не уверена, что оно моё. Кажется, оно исходит от той части разума, которая убила солдата в лаборатории и сейчас заставляет грызть ногти. из океана воспоминаний, запертого внутри меня. Коул сказал, что мне нужно научиться его контролировать, прежде чем оно начнет контролировать меня. Но я уже чувствую, как поводья пытаются вырваться у меня из рук. Мне еще предстоит разобраться во множестве вещей. Понятно, что манжеты и имплант — это оружие, и уж точно не Лаклан дал их Дзюньбэй. Мато прав. Такие игрушки не дают заключенным. Но если Дзюньбэй не удерживали в заперти полгода после ее побега, то что она тогда делала? Я смотрю через лобовое стекло на город, надвигающийся на нас. Не знаю, почему Дзюнь Бэй оказалась в энтропии. И не понимаю, как это связано с Лаклоном. Но собираюсь это выяснить.